Третье семейство жвачных образуют полурогие, бовидая, животное, широко распространенное по всей Земле, за исключением Южной Америки и Австралии. Между ними человек выбрал самых необходимых себе домашних животных, овец, коров и прочих. Отличительными признаками их служат не спадающие рога и зубная система. Шесть резцов и два языка на нижней челюсти, отсутствие передних зубов на верхней и по двенадцать коренных зубов на обоих. Строение же тела и образ жизни так разнообразны, что сказать что-нибудь общее в этом отношении невозможно. Полурогих делят козлы, бараны, быки, горные американские козы и антилопы. Коренастое крепкое туловище козлов, капра, опирается на сильные ноги, шея короткая, голова также сравнительно короткая, но широкая в лобной части, глаза большие, живые, уши стоячие, подвижные, четырехугольные, закругленные с краев и сжатые в боках рога, Имеют ясные кольца, соответствующие годовому приращению, и снаружи вздуты. Их имеют оба пола, только самки меньше. Мех состоит из тонкого подшерстка и более грубых остей. Окраска его более или менее темная, под цвет скал. В качестве отличительного признака Нужно еще указать на неприятный козлиный запах, испускаемый этими животными. Дикие козлы водятся в Средней и Южной Азии, в Европе и Северной Африке. Прирученные же животные этого вида распространены по всему свету. Все вообще дикие козлы – жители гор. Причем многие из них поднимаются за границу вечных снегов. Водятся они стадами под предводительством смелых самцов. Пребывание среди скалы утесов развило в них замечательную смелость, ловкость прыганий и лазаний, выносливость и силу, а также остроту чувств. Козлы очень хорошо видят, слышат и чуют. В умственном отношении они отличаются храбростью, соединенной иногда со злобностью и хитростью. Детенышей у диких видов родится не более двух, у домашних же не более четырех. Козлята родятся очень развитыми, с открытыми глазами, и спустя несколько минут по появлении на свет Божий уже бегают за матерью. Козлов три рода – козерог, и, собственно, козлы и полукозлы. Типичный и самый сильный представитель всей группы козлов – козерог. Ибекс. Живет на такой высоте в горах, где другие крупные млекопитающие не могли бы существовать. Только в самые сильные холода он спускается в более низкие ложбины. Вообще же, круглый год пасется на недоступных вершинах. Различают несколько видов козерога. Именно Козерог альпийский Капра-Ибекс, живущий в Альпах. Пиренейский козерог Капра-Пиренаика в Испанских горах. Тур Капра-Каукасика, водящийся на Кавказе. Беден Капра-Беден в Аравии. Вали, Али Капра-Вали в Абиссинии и Скайн капра Скайн, в Гималаях. Но так как все они похожи друг на друга, отличаясь только бородкой и рогами, то многие считают их за один вид. Альпийский козерог, когда-то широко распространенный в Европе, а теперь чрезвычайно редкий, гордое, стройное и видное животное с телом в 1,6 метра длины до 85 см высоты, И до шести пудов весом. Крепкие сильные рога его достигают длины 11,5 аршинов при 30-35 фунтах веса. У самки гораздо меньше. Мех довольно грубый и густой. Летом имеет рыжевато-серую окраску, зимой желтовато-серую или чалую. Никакое другое жвачное, Кажется, не способна жить на таких крутых и высоких горах. Какие смелые и быстрые прыжки делают козероги с одного утеса на другой, — говорит гаснер трудно даже поверить. Где есть хоть малейшая точка опоры для его расщепленных острых копыт, там он не видит никаких препятствий для достижения в несколько прыжков любого утеса, как бы высок он ни был, и как бы далеко не отстоял от другой скалы. И действительно, козерог бегает быстро и неутомимо, карабкается по горам с удивительной ловкостью и с невероятной быстротой взбирается на самые крутые утесы. Содержащиеся в неволе животные возбуждают не меньше интереса, чем живущие на свободе. Однажды в Берне один молоденький козерог без разбега вскочил на голову взрослого мужчины и твердо удержался на ней всеми своими четырьмя копытами. Другого видели стоящим всеми ногами на верхушке столба. Случалось также видеть, как козероги взбирались по отвесной стене, не имея других точек опоры, кроме выступов, образовавшихся от обвалившейся штукатурки. Голос козерога похож на свист серны, только гораздо протяжнее. В испуге он издает короткое чихание, в гневе фыркает, питается горными растениями, очень любит соль. Пойманная молодыми, козероги скоро становятся ручными, но придя в возраст теряют это качество, превращаясь в злых, упрямых животных. Такого же характера и потомство от дикого козерога и домашней козы, поэтому опыты разведения их всегда кончались неудачей. Приходилось резать все такое потомство, иначе не было сладу с этими животными. Пиренейский козерог. Величиной с альпийского, но имеет более закрученные рога. Преобладающая окраска светло-бурая, к которой примешиваются черные волосы в некоторых частях тела и белое внизу, сзади. Подобно своему альпийскому собрату, и это животное в настоящее время быстро исчезает вследствие усиленного преследования со стороны охотников. Козлы, хиркус, в тесном смысле этого слова, в общем, немного меньше козерогов. Рога их сплюснуты, У самцов острее и снабжены поперечными буграми, у самок кольчатые или сморщенные. Во всем остальном козлы похожи на козерогов. Происхождение домашнего козла, как и остальных домашних животных, до сих пор не выяснено. Многие считают его потомком безуарового или дикого козла Аэгагрус, распространенного в Малой Азии, Персии и Афганистане, на острове Крите и так далее. Этот козел полутора метров длины, при в зашейке 95 см. Большие сильные рога достигают 40-80 сантиметров длины. Общая краска светлая, ржевато серая или ржаво-буровато-желтая по образу жизни, нраву и характеру, живо напоминает козерога. Мясо его нежное, мягкое, мех идет на коврики для молитв у мусульман, а рога на сабельные эфесы, пароховницы и прочее. Затем нужно еще упомянуть о винторогом козле, фанконхэри, величиной с альпийского козерога. Он отличается тяжелыми винтообразно закрученными рогами и удлиненной спереди шерстью, принимающей вид гривы. У старых самцов волосы висят часто до ступней. Общая краска летом светло-чалая, борода же темно-бурая, зимой мех светлее. Водится этот вид в западных Гималаях и Афганистане. Что касается, наконец, пород домашних козлов, то их так много, то нет возможности и описать. Одна из самых благородных – ангорская коза, хиркус ангорензис, с длинными рогами и роскошным, длинным, тонким, мягким, блестящим, шелковистым, курчавым мехом, ради которого ее и разводят в Анатолии, в Малой Азии. Название эта порода – получила от маленького анатолийского городка Ангоры, который был известен еще древним. Для ангорской козы необходим чистый сухой воздух. Летом в Анатолии руно моют и чешут по нескольку раз в месяц, чтобы поддержать его красоту и вызвать лучший рост. По-видимому, эту ценную породу можно отлично развести в Испании, Алжире, а также в Капской колонии. Опыты уже производились и дали блестящие результаты, так что в Капской колонии дело это поставлено на широкую ногу. Почти так драгоценно и кашмирская коза. Ланиджер. Довольно маленькое, но очень стройное животное, до полутора метров длины, при высоте в плечах 60 сантиметров, с висячими ушами немного длиннее половины головы и винтообразными рогами. Водится от Тибета до Киргизских степей, доставляя мягкий нежный пух. Этот вид развели теперь во Франции и в России, в Оренбургских степях. В последнем месте готовят очень легкие и тонкие так называемые оренбургские платки. Похожа на кашмирскую по своему длинноволосому меху мамбрийская коза Мамбрика из Сирии, но отличается своими ушами в одиннадцать с половиной раза длиннее головы. Наконец, упомянем еще о нильской козе Айджиптика с гладким, ровным, ярко рыже бурым мехом, разводимой в нижней Нильской долине и карликовой козе Реверса, не более 70 см длины при 50 см высоты и около 11,5 пудов весом. Короткий густой мех темной окраски, в которой преобладают смешанные черный и рыжевато-чалый цвета с белыми пятнами. Водится между белым нилом и нигером. Все вообще козы, созданный для гор, и чем последнее, круче, уединеннее и недоступнее, тем лучше они чувствуют себя там. По характеру коза — резвое, веселое, любопытное, задорное создание, способное доставить много удовольствия наблюдателю. «Уже двухнедельная козочка, — говорит Лэнс, — проявляет большую охоту к удивительным прыжкам, — и отваживается на всякие опасные восхождения. Инстинкт влечет ее к высоким предметам, и самое большое удовольствие для нее — лазать на кучу дров, сбираться по стенам, лестницам и прочему. Козел, напротив, проявляет важность и сановитость, что не мешает ему, впрочем, не упускать ни одного случая подраться. Эти животные легко привязываются к человеку и при ласковом вращении охотно выучиваются от него разным фокусом. В горах Испании козлов держат благодаря их уму в качестве проводников для овечьих стад, и пастухи вполне полагаются на этих вожаков. Почти везде коз предоставляют своей воле и только местами загоняют по вечерам домой для защиты от хищных зверей. Нередко в Африке такие козы взбираются на деревья и там спокойно ощипывают нежные побеги. Особенную ловкость в этом отношении проявляет карликовая коза, для которой достаточно какого-нибудь коса наклонного ствола, чтобы по нему взобраться на самую верхушку. Кроме старого света, домашние козы распространены теперь и в новом, Даже в Австралии. В объяснении такой широкой распространенности нужно заметить, что содержание коз вообще чрезвычайно дешево. Между тем, польза большая. Кроме шерсти, хорошая коза может дать до 1200 бутылок молока в год. Представителям группы полукозлов хемитрагус считают тара, джемляйка. Красивое, рослое, безбородое животное, водящееся по вершинам Гималайских гор до 1,8 метра длины при 87 см высоты в зашейке. Шея, передние бедра и задние бока его покрыты длинной до 30 см гривой. Общий цвет беловато-чало-бурый с темными пятнами. По характеру и привычкам это настоящий козел. Пойманные молодыми тары скоро превращаются в настоящих домашних животных.